все наводило следившего за ней глазами на размышления о предках, от коих она унаследовала жестокость, нечуткость, стесненность, как будто на ней было узкое платье, которое ей жало. Но блеск, пробегавший в глубине холодных ее зрачков, светившихся иногда почти покорной нежностью, какую всесильная жажда чувственных наслаждений вызывает в душе самой гордой из женщин, которая скоро будет признавать над собой только одну власть — власть мужчины, способного доставить ей эти наслаждения, будь то комедиант или паяц, ради которого она, может быть, бросит мужа. Но чувственно розовый и живой румянец, расцветавший на бледных ее щеках и напоминавший алость в чашечках белых кувшинок вивоны, как будто... подавали мне надежду, что я легко добьюсь от нее позволения испытать с нее радость поэтичной жизни, какую она вела в Британии, жизни, которую она, то ли потому что уж очень привыкла к ней, то ли в силу врожденной требовательности, то ли в силу отвращения к бедности или скупости родных, по-видимому, не особенно дорожила, но которая все же была заключена в ее теле. В скудных запасах воли, доставшихся ей по наследству и сообщавших выражению ее лица какую-то вялость, она, пожалуй, не смогла бы почерпнуть силы для сопротивления. А когда она появлялась к столу в неизменной серой фетровой шляпе с довольно старомодным и претенциозным пером, она казалась мне особенно трогательной. И не потому, что цвет шляпы шел к ее серебристо-розовому лицу, а потому, что я думал тогда о ее бедности, и мысль эта приближала ее ко мне. Присутствие отца обязывало ее придерживаться условностей, и все же, рассматривая и классифицируя людей с иной точки зрения, чем ее отец, во мне она, быть может, видела не скромное общественное положение, а пол и возраст. Если б господин Дестермарри как-нибудь оставил ее в отеле одну, или если б, это было бы еще лучше, маркиза де Вильпорези подсела к нашему столу и тем настолько изменило бы ее мнение о нас, что я отважился подойти бы к ней, быть может, мы обменялись бы двумя-тремя словами, уговорились бы о свидании, сблизились бы». А если б ей пришлось прожить целый месяц без родителей в своем романтическом замке, может быть, мы бы с ней вдвоем гуляли в вечернем полумраке, когда не так ярко горят над потемневшей водой под сенью дубов, о которой разбивается плеск волн, розовые цветы вереска. Вместе обошли бы мы этот остров, и исполнены для меня особого очарования». от того, что на нем шли будни мадемуазель Дестер-Марья, и его всегда хранила зрительная ее память. Мне казалось, что я мог бы подлинно обладать ею только там, обойдя места, окутывавшие ее столькими воспоминаниями, покрывалом, которые мое влечение к ней стремилось сорвать, одним из тех покрывал, которые природа опускает между женщиной, и другими существами, с той же целью, с какой она ставит между всеми существами и самым острым из наслаждений акт размножения, из какой заставляет насекомых собрать пыльцу, прежде чем упиться нектаром. Для того, чтобы обманутой надеждой на более полное обладание, они овладели сначала местностью, где она живет и которая сильнее воспламеняет их воображение, нежели страсть, хотя сама по себе без помощи страсти местность не могла бы их притянуть. И все же мне пришлось отвести взгляд от мадемуазель Дестер Марья, так как, полагая, видимо, что знакомство с важным человеком есть действие любопытное, короткое, имеющее самостоятельную ценность, требующее для того, чтобы выжить весь содержащийся в нем интерес Только рукопожатия и проницательного взгляда, не нуждающиеся ни в завязывании разговора, ни в поддерживании отношений, ее отец уже оставил в покое старшину и сел против нее, потирая руки с видом человека, только что сделавшего ценные приобретения. А до моего слуха временами долетал голос старшины. Едва волнение от встречи в нем улеглось, он, обращаясь, как всегда, к метр дотелю, заговорил.